Человек становится апатичным и ленивым, когда жизнь теряет для него интерес. Пленные, дни которых текли один за другим без всяких перемен, были так утомлены, что валялись на нарах в течение 24 часов и целыми днями смотрели в потолок. Так вели себя главным образом интеллигенты. В то время как рабочие, возчики, ремесленники, крестьяне вырезали ножами статуэтки, выстругивали табакерки, коробочки для папирос клеили веера. Людьми умственного труда лежали как полусгнившая колода. Вся интеллигенция чешская, немецкая в плену гнила заживо. Физическую работу они ненавидели, а умственной не было. Они валялись на нарах, ленясь даже пойти за чаем, считали весьма трудным делом посетить уборную и большой жертвой со своей стороны ловить собственных вшей. Между пленными человек с образованием И хорошо ранее живший узнавался по тому, что он был самым грязным и самым вшивым. Это обстоятельство послужило материалом для общей поговорки: чем человек интеллигентнее, тем крупнее в нём водится вошь. В некоторых лагерях определяли вшей по величине. Были там деревенские, учительские, профессорские, офицерские, генеральские Тот, кто лавил двух генеральских, заявлял, что начнёт себе сооружать телегу. Но никогда дела не доходило до самоубийства. Люди отдавали себя на волю судьбы, и бросались в объятия самых глупых приключений. Были отношения с женщинами, в результате которых появлялась венерическая болезнь, были кражи, драки, интриги, сплетни, вообще все признаки разложения и безделия. Ум спал, тело становилось усталым, ленивым, вообще не хотелось двигаться. Так как вольно определяющиеся и копралы освобождались от работы, все стремились произвести себя в эти чины. А потом, когда надоело и безделье, начали записывать формировавшееся в это время дружины только для того, чтобы получить новые впечатления, чтобы идти на встречу чему-то, чего никто не знал. Но так как формирование войск тянулось очень медленно, записавшиеся по-прежнему гнили в бараках, отказываясь будучи интеллигентами идти на работу.